В общем, опыт опять победил молодость. Когда Лешка подполз к моему предполагаемому увежищу и уже совсем было приготовился гаркнуть что-нибудь в жизни утверждающее, вроде вставайся или руки вверх, я просто взвел курок. За последнее время дымов все-таки пообтесался и происхождение звука определил четко. Впрочем... Заполошно дергаться не стал, а поднял руки и тихонечко спросил. «Давно засек?» «Минут семь как. Чего приполз?» «Тебя проведать?» «А в глаз?» «Все-таки иногда Лешку заносит. Не по-детски. Буквально неделю назад Сергеич ему мозги вправлял за неумеренную заносчивость по отношению к трофейным». Три дня назад дог за неуместное панебратство жестко отчитал. Сегодня, видать, в мой черед. Ты, мой хороший, с какого перепою решил, что сегодня звезды удачно для твоих приколов сложились, а? Колечного решил заломать, да? А в твое юное вместилище глупости не пришла мысль, что я в силу увечья на кулачках драться не буду а просто всажу в тебя пару пуль. Заодно, между прочим, и на криках сэкономлю. Зельц покорно молчал. Да и что спорить, если я по всем пунктам прав? Или тебе родина разум помутили? Тогда давай уж сразу в четыре танка пять гранат сыграй. А это как? Не мотнул отнул головой Лешка, Впрочем, об этом движении я больше догадался. Это анекдот такой есть. Поймал как-то Иван-дурак, комсомольский вожак, золотую рыбку. Пообещала она ему выполнить любое желание. Принялся я рассказывать историю с бородой, длинной как нил. — А он что? — робко спросил провинившийся. — А он попросил себе звание Героя Советского Союза. Рыбка хвостом махнула, у дурака перед глазами сверкнула, а когда он проморгался, то понял, что сидит он в окопе. По ровному полю к нему едут четыре немецких танка, а на брустере лежат пять противотанковых гранат. А пять-то почему? Не понял циничного юмора Зельц чтобы шансы повысить. Теперь денься, а то расстроюсь чингаджигу хренов. Печально вздохнув, милиционер-орденосец зашелестел обратно на свою точку. Что-то он расшалился, нахватавшись от нас пьянящего духа неуставника. Подумал я, снова устраиваясь на лёжке. До смены постов еще 41 минута, а подумать есть о чем. Вытравим из него разгильдяйство, станет серым и унылым. Он ведь пока не понимает, когда шутки в сторону. Молодой еще! Эх, где мои двадцать года? Идея страдать дальше, обезвременно наступившей старости, показалась мне не очень продуктивной. Я переключился на тему вечную и бесконечную — войну. Еще когда мы тусовались с комитетским отрядом под командованием Зайцева, в руки попала интереснейшая книжечка, написанная неизвестным мне автором с простой русской фамилией Токарев, и изданный военным издательством наркомата обороны в 1940 году. Тактический справочник по германской армии. Просто шедевр. Честное слово. Четко подробно разобранные обычаи и привычки пермахта, рассказ о боевых группах, авиаподдержке, снабжении и прочем. Причем не только словами. Внятные схемы в книге тоже присутствовали. Непонятно было только одно. Почему командиры Красной Армии воспринимали чуть ли не каждое телодвижение немцев как полную неожиданность? Я тогда... Этот провокационный вопрос НКВДшникам задавать, естественно, не стал, но при каждой возможности расспрашивал наших трофейных. Картинка в результате нарисовалась не самая радостная. Многие наши командиры едва-едва могли похвастаться семилетним образованием. Банальные навыки в наше время обычные для хорошего сержанта-срочника, вроде умения читать карту, и грамотно докладывать по радио считались редкостью, а скачкообразно выросшая перед войной численность вооруженных сил вызвала такой кадровый переполох, что почти все грамотные командиры низшего и среднего звеньев взлетели в ступени на 2-3, а кто-то и на четыре вверх. А вот про то, что из хорошего комбата Комполка еще надо вырастить. Большие начальники не подумали. А стоило бы. Возьмем для примера пертурбации, вроде произошедших с генералом Рычаговым. Полетав в Испании к Амэском и завалив пяток немцев, Павел Васильевич вошел в Фавору и отправился уже к китайским товарищам. С японцами воевать. Из далеких краев он вернулся меньше, чем через год причем на вполне себе придворную должность командующего ввс московского округа таким макаром за два года он учутился в кресле главкома ввс всего советского союза а вот поучиться ему так и не довелось а главком со знаниями капитана это хорошо лишь в сказках нет за своих летчиков свежеспеченный генерал лейтенант Стоял с стеной, виртуозно переводя, к примеру, стрелки на промышленность и авиаконструкторов, когда на совещании высшего комсостава в сороковом году прозвучали серьезные претензии со стороны самых главных в стране людей по поводу невероятной аварийности в авиации. Цифры, которые я совсем недавно прочитал, иначе как ошеломляющими не назовешь. У нас в нулевых самолеты раз в неделю падают. Если по всему миру считать и новостейщики по каждому такому случаю дня три как минимум воют по всем каналам. А в советских ВВС перед войной по два, а то и три самолета в день гробили. Не постеснялся ведь свежеиспеченный генерал-лейтенант сказать товарищу Сталину, что летчики гибнут от того, что их заставляют летать на гробах. А совсем нет невероятного раздолбайства в войсках и плохой летной подготовки, за которую он, как начальник главного управления ВВС и заместитель наркома по авиации, тоже был в ответе. И подобный финт он выкинул даже при том, что его сам, начальник штаба ВВС Смушкевич, сам призывал. Что пробелы в подготовке личного состава очень серьезные. Интересно, что усатый вождь подобный оппортунизм своего фаворита стерпел, а на Кичу рычагов загремел лишь после знаменитого об узких кругах пролета немецкого транспортника на 40 лет, опередившего соответствующий финт Матиоса Руста. Но если 18 спортсмен-приколист летел на крошечный Сесне, размерами едва превосходившей маршрутку, то здесь гансы приперлись на девятнадцатиметровой тетушке Ю. Конечно, можно сделать скидку на несовершенство средств обнаружения, однако если Руст прокрался над дикими лесами Эстонии и Новгородчины и был все-таки обнаружен, а до Красной площади добрался только по причине отсутствия у ПВОшников приказа сбить его, то 15 мая 41-го немцы не скромничали, а двинули по кратчайшему стратегическому, можно сказать, маршруту. Белосток, Минск, Смоленск, Москва. Вот такие пироги. И репрессий тут ни при чем. Смешно но отхвативший в свое время Славка Трошин мне как-то по секрету поведал, что, мол, правильно его с командной должности поперли. Так и сказал. Я иной раз так за воротник закладывал, что в прямом смысле себя не помнил. А у меня под командой четыре гаубицы по шести дюймов каждая. Прикинь, если бы я при постановке задачи не то сказанул. То-то же. А потом Мишка Соколов кое-что порассказал. Он ведь у нас отличник боевой и политической. К тому же мехвод не из последних. Вот его по весне на освоение новой техники послали в 6 мехкорпус, как раз получивший новейшие Т-34. Почти до самого начала войны он так прокуковал в 4-й танковой дивизии, что стояла в Белостоке а в родную часть уехал в начале июня. Я так думаю, что задержись он еще хотя бы на пару недель, и в лагере бы мы не встретились. Но это уже больше к разделу случайности на войне относится. От баек нашего танкиста волосы дыбом вставали.